На берегу пруда он замечает жестикулирующего Адольфа и не удивляется, какой же поэт не жестикулирует, особенно если влюблен. Адольф, конечно же, влюблен в Луизу Кулар, которая собирается замуж за русского. Дабы помешать этому мезальянсу, он сочинил четверостишее и собирается тайком записать его в альбом Луизы. Она прочтет, глаза ее откроются. И в переносном смысле, разумеется, она отошлет русского назад к его снегам. И кто знает, Александр умоляет Адольфа о чести первым услышать его стихи. Настоящий поэт никогда не заставит себя упрашивать. «Зачем в холодной Иберии О, Луиза, укрыть столь милые черты! Разве не поклялись нам в вечном мире Русские, покидая нашу прекрасную Родину? Это дивно, как у домусье Величайшего из поэтов велер -Котре. Александр в восторге, Сам-то он стихов писать не умеет. Адольф скромно улыбается, Стоит лишь влюбиться, и стихи польются сами собой. Но Александр выблен, а у него не льются. Обед на тридцать кувертов на лесной поляне, отъезд в велер поручили врачу из замка по имени Мансо позаботиться о приятном ночлеге для Адольфа. Ипполита Леруа, двоюродного брата-фермера, И Александр. В простынях у первого скрытый волоски, от которых все тело начинает чесаться. В постели второго резвятся лягушки. Поэтому Александр тщательно исследует свою кровать, прежде чем лечь. Но едва он задремал, как раздался крик петуха, заблаговременно спрятанного в шкафу. И эти вокальные упражнения не прекращались до самого утра. В 7 часов утра... Монсо с хитрым видом зашел справиться, все ли у них в порядке. Месть молодых людей соответствовало степени их недосыпания. Подстрекаемая Александром, они раздевают врача, завязывают его в простыню с волосками, от которых все тело начинает чесаться, и с склепом во рту помещают по самое горло в речку на краю парка. И он мокнет там несколько часов пока барышни его не обнаруживают. Некоторое время они дуются на любителей глупых шуток. Пока они заняты поисками врача, Александр стоит на часах, Адольф переписывает и подписывает свой шедевр в альбом луизи Довольный собой, он рассказывает обо всем отцу. Граф, Пожевая зубочистка выслушивая четверостише, на секунду вынимает ее, чтобы заметить, что Испания — это не совсем Сибирь, а после продолжает свое занятие. Дабы не опозориться, Адольф ночной порой пробирается в спальню Луизы, берет альбом, чтобы исправить ошибку, но задевает в потьмах столик. Луиза вопит, думая, что к ней забрались воры, Прибежавший на помощь и отец, вопит, думая, что обнаружил соблазнителя, Адольф жалобно оправдывается именем поэзии. на утро барышни все еще изволят дуться. Александр сыт по горло жизнью в замке. Он удаляется, ни с кем не простившись, и ноги его больше не будет в Велеролоне. Я возвратился в Вилер-Котре и, утомившись пребыванием в аристократических краях, от откуда я так стремительно бежал, был счастлив снова оказаться в мире, который я предпочел тому другому, и где я находил полное удовлетворение всех моих сердечных желаний и честолюбивых устремлений. С этими последними он возьмет со временем потрясающий реванш когда гений его и успех заставит сильных мира сего искать его общество или смиряться с ним.